Два лентяя. Стоял зной на летний день. Лентяй из восточной деревни с самого раннего утра брел в западную деревню. К поясу ему привязали узелок с едой, чтобы он не проголодался в дороге. Лентяй из западной деревни с самого раннего утра тащился в восточную деревню. На голову ему надели соломенную шляпу. Когда оба они добрели кое-как до середины пути между восточной и западной деревней, солнце уже стояло высоко в небе и пекло немилосердно. Тут лентяй из восточной деревни вдруг почувствовал голод, да такой, что у него даже в глазах потемнело. Но ведь для того, чтобы поесть, надо развязать узелок, вынуть лепешку, да еще и в рот ее положить. Поневоле неволе призадумаешься. Хлопотливое это дело, такое хлопотливое, что уж лучше остаться голодным. Вдруг видит он, придет навстречу ему по дороге человек в соломенной шляпе. Тащится, еле-еле ноги переставляет, а рот у него широко разинут. «Еге, да он, видимо, тоже проголодался!» подумал лентяй из восточной деревни. «Вот как широко рот развивает слюни так и бегут!» Подумал он так и говорит. «Эй, приятель, если ты голоден, я тебе дам половину лепешки. Только будь добр, потрудись, отвяжи узелок у меня из пояса, достань оттуда лепешку, разломи пополам и положи половинку мне в рот!» А лентяй из западной деревни ему отвечает. «Хм, лучше сделаем вот что. Затяни мне, пожалуйста, потуже шнурок под подбородком». «А то с меня шляпа все время сваливается, и приходится мне брести с разинутым ртом».